Глава 88. Мне почти жалко Джаспера. В его голосе звучит искренняя паника. Он очень напуган. Лежал себе человек в каюте, отдыхал, слушал музыку в наушниках. И вдруг оказывается, что он заперт и, как ему кажется, похищен. А что Альфи? Скажу прямо, Альфи очень крутой. У него есть цель, и ничто, ничто не может его остановить. Он управляет лодкой, глядя вперед сквозь усиливающийся дождь. Челюсти его сжатые, глаза прищурены. Не знаю, быстро ли мы идем. Скорость кораблей измеряют в узлах, а я понятия не имею, что означает один узел. Если судить по следу за кормой, скорость нашей лодки не меньше, чем у автомобиля в городе. Ветер оглушительно воет, надувая огромный белый парус. С ветром нам повезло. Он дует с берега и несет нашу яхту прямо к острову. Мы попадем туда защитные минуты. Ответьте, ответьте! Это Дельта Фокстрот 1-9! Дельта Фокстрот! Джаспер по радио просит о помощи. Алло! Вы меня слышите? Это Дейв? Дэйв, ты на наблюдательном пункте? Это Джаспер Гук. Моя яхта украдена. Похоже, мы плывем к острову. Я на яхте, заперт в каюте. Меня похитили, Дэйв. Звони в береговую охрану. Звони в полицию. «Звони хоть кому-нибудь!» «Конец сообщения!» Голос Дэйва скрипит в ответ. «Береговая охрана возвращается после неудачного выезда, Джаспер. Похоже на ложный вызов. Господи, это ты там летишь? Гуки, да ты выиграешь американскую регату. Скажи им, чтобы поворачивали. Это небезопасно. Конец сообщения!» «Не могу, идиот! Я... я похищен. Они не станут поворачивать по моей просьбе!» «Звони в береговую охрану, пусть отправят на остров спасательные катер и перехватят их!» «Конец сообщения!» «Кто тебя похитил, Джаспер?» «Не знаю я, Дэйв. Меня заперли, я их не видел». «Они вооружены, Гуки!» «Да ради бога, Дейв, А еще у них тигр-людоед! Откуда мне знать? Сделай что-нибудь, пока эта корыта не перевернулась вместе со мной!» «Конец связи!» На лестнице, ведущей к двери, раздаются шаги. За ними следуют громкие удары. Джаспер снова пытается открыть дверь. «Выпустите меня! У вас будут огромные неприятности! Это пиратский акт! Вас за него повесят!» Затем все стихает. Но это напряженная тишина. Тишина, в которой что-то назревает. Стального цвета волны бьются о борт. Дождь теперь идет почти горизонтально. Но парус принимает весь ветер на себя, и возле штурвала образуется тихое местечко. Я искоса смотрю на Альфи и вижу, как по его лицу расползается улыбка. Улыбка человека, уверенного в своей правоте. И это потрясающе. Я понимаю. Не важно, что будет с яхтой, Джаспером или даже со мной. Альфи в любом случае добьется успеха. Несмотря на ужас происходящего, я протягиваю руку и нажимаю на ту же кнопку, что и Джаспер, когда он катал на яхте нас с отцом. В тот же миг раздается неземная музыка, григорианские песнопения тысячелетней давности. Несколько секунд и, может, даже полминуты мы плывем в восхитительном покое, полностью доверившись ветру, морю и нашей судьбе. Затем я вижу, как из дверной щели вылезает маленький ножик и нацеливается на веревку, удерживающую дверь. Еще чуть-чуть, и он перережет веревку. Вдруг, подпрыгивая на волнах, с сумасшедшей скоростью на нас вылетает надувная спасательная лодка. Фигуры в желтых дождевиках увеличиваются с каждой секундой. Остров тоже растет. Мы летим прямо к нему. Море такое бурное, что иногда почти не видно скал, но едва волна отходит, они возникают снова. Огромные черные камни, которые словно спины китов изгибаются над поверхностью моря, и через несколько секунд нас по ним размажет.